Я не хочу сказать, что завтра нам уже очень достанется, хотя попробовать, конечно, придется как следует. Но от работы еще никто не умирал. Подбодрил он своего собеседника и звучно шмыгнул носом. Если завтра утром ко мне подойдет генерал Каммингс и скажет «Браун, я назначаю вас на разгрузочные работы до конца операции», что ты думаешь, я буду возражать? черт с два. Я понюхал пороху столько, что хватило бы на десять человек. Завтрашняя высадка и разгрузка катеров и барж не идет ни в какое сравнение с тем, что было на Моутэме. Там я был уверен, что не останусь живым и до сих пор не пойму, как уцелел. «Расскажи об этом» попросил Стэнли и осторожно согнул ноги в коленях, стараясь не задеть висевшую над ним на расстоянии одного фута койку соседа на следующем ярусе. С тех пор, как Стэнли назначили в разведывательный взвод, он слышал эту историю десяток раз, но знал, что Браун любит рассказывать об этом эпизоде. С самого начала, как только наш взвод назначили во вторую роту для переправы в этих резиновых лодках, Я сразу понял, что нам не сдобровать. Ну что поделаешь? Приказ есть приказ. Браун стал с увлечением рассказывать о том, как за несколько часов до рассвета они пересели с эсминца в резиновые лодки и направились к берегу, но встретились с отливным течением, и их заметили японцы. Когда нас начала обстреливать японская зенитная батарея, продолжал он, Я от страха чуть не наложил в штаны. Не осталось ни одной лодки, в которой не угодил бы японский снаряд. И все они начали тонуть. На лодке, которая шла рядом с нашей, был командир роты по фамилии, кажется, Биллингс. Этот сопляк так перетрухнул, он попытался выстрелить сигнальную ракету, чтобы подозвать на помощь эсминец. Но руки у него так дрожали, что он не смог удержать ракетницу. Тут на их лодке поднимается Крофт и говорит, «Эй ты, трусливая собака, дай сюда ракетницу!» Биллингс отдал, и Крофт, на виду всех этих епошек, на берегу, встал во весь рост, сделал два выстрела и снова зарядил ракетницу. «Этот Крофт — храбрый парень», — заметил с восхищением Стэнли. «Еще бы!» — согласился Браун. «Он как будто сделан из железа!» Нет, другого такого не приходилось встречать. Он, пожалуй, самый лучший взводный сержант во всей армии. Человек без нервов. Из всех старослужащих во взводе нет ни одного, у кого не сдали бы нервы. Скажу тебе откровенно, я боялся все это время. И Ред тоже боялся. И Галлахер, который, хотя служит с нами всего шесть месяцев, тоже участвовал в этой операции и тоже, по-моему, боялся. И Мартинес, несмотря на то, что самый лучший разведчик, тоже, надо полагать, боялся, и даже, наверное, больше, чем я. Даже Уилсон, который старался этого не показать, и тот чувствовал себя паршиво. А Крофт, знаешь, он просто любит бой. Его хлебом не корми, а дай подраться. Это или очень плохо, оказаться у него в подчинении, или очень хорошо, в зависимости от того, Как ты на это посмотришь? В взводе было 17 человек, и 11 из них убиты вместе с нашим лейтенантом. Почти все они были отличными ребятами. Оставшиеся в живых ни на что не годились целую неделю. А Крофт уже на следующий день попросился в патруль, и его временно прикомандировали к первой роте, в которой он был до тех пор, пока на место убитых не назначили тебя, Риджиса и Толио, и у нас стало достаточно людей, чтобы сформировать отделение. Дальнейшие детали не представляли интереса, и Стэнли спросил. А как ты думаешь, нам пришлют новых ребят, чтобы сформировать взвод? Я лично считаю, что пополнение нам долго не пришлют, авторитетно ответил Браун. А пока его не пришлют, мы будем как бы нештатным отделением. Если даже личный состав будет доведен до положенного по штатному расписанию, все равно у нас будет только каких-нибудь два обшивеньких отделения по восемь человек. В этом-то и заключается беда отдельного уменьшенного взвода, в котором всего-навсего два неполных отделения. А задачи ставят, такому взводу, как будто это полновесный пехотный взвод. «Да, в таком взводе и со званиями прижимает», — поддакнул Стэнли. «В любом другом взводе полка ты и Мартинес были бы штаб-сержантами, а Крофт — техник-сержантом». «Не знаю», — сказал Браун. «Если нам дадут пополнение, то будет вакантная должность капрала. Ты случайно не метишь на нее?» Несмотря на все усилия сдержаться, Стэнли густо покраснел. «Э, брось!» — пробормотал он. «Что я собой представляю, чтобы метить на нее?» «Почему же об этом стоит подумать?» — усмехнулся Браун. «С этим Брауном надо быть поосторожнее», — сердит подумал Стэнли. В широко известном теперь эксперименте физиолог, давая собаке пищу, Всякий раз звонил в звонок. При виде пищи у собаки выделялась слюна. По происшествии некоторого времени физиолог попробовал звонить, но не давая при этом собаке пищи. Слюна выделялась у собаки от того, что звонил звонок. Физиолог пошел дальше в своем эксперименте. Он заменил звонок различного рода громкими звуками. У собаки продолжала выделяться слюна.